для немедленного распространения. 29 августа, пятница. Компания Parts Unlimited, P.A.U.D. Рейтинг ниже рынка. Цена за акцию 8 – 8 долларов. Текущая – 13 долларов. Сообщаю, что после 8 лет службы генеральный директор компании Parts Unlimited Стив Мастерс уходит с должности председателя правления. Председатель и член правления Боб Штраус, который занимал должность генерального директора 20 лет назад, возвращается на эту должность. Под влиянием высокой активности на рынке капитал Parts Unlimited за последние 30 дней сократился на 19% и на 52% по сравнению со своими позициями 3 года назад. Компания продолжает проигрывать своему основному конкуренту, известному своей способностью быстро реагировать на нужды потребителей. Parts Unlimited отстает от конкурентов в росте объемов продаж, обороте запасов и прибыльности. Долгое время компания обещала, что ее новая программа Феникс восстановит уровень прибыли и сократит отставание за счет тесной интеграции ее розничных интернет-каналов продаж. Но многие ожидают, что во время оглашения своих планов аналитикам в следующем месяце компания в очередной раз отложит запуск программы. Мы верим, что такие финансовые инвесторы, как Уэйн Йокохама, склонят Боба переформировать правление компании, и это станет первым шагом по коррекции курса их развития. Все большее число инвесторов требует более значительных изменений в правлении и стратегических планах, вплоть до разделения компании. Несмотря на последние достижения Мастерса, которые превратили Parts Unlimited в одного из крупнейших производителей и продавцов автомобильных запчастей, мы уверены, что уже давно пора было разделить должности председателя правления и генерального директора компании. Parts Unlimited нужен свежий подход к лидерству как изнутри, так и вовне компании. Мы уверены, что Сара Молтон, старший вице-президент по розничным продажам и восходящая звезда компании, это то, что нужно этой организации. Согласно нашим сведениям, правление дало Штраусу и Мастерсу 6 месяцев на осуществление значительных улучшений. Если они не справятся, Ожидаются куда более значительные перемены и неспокойные времена. Келли Лоуренс, ведущий специалист аналитик в индустрии. Нестор Мейерс.